Однажды мы с Вагиным ездили в Казачьи Броды, старинное село в Поднепровье. Были на проводах переселенцев, отправлявшихся в Уссурийскую область. Возвратились утром по железной дороге. Когда я приехал с вокзала, она с братом была уже в управе, мужественно загорела и бодрой. Очень довольный собой, возбужденный желанием поскорее рассказать ей и брату, какую редкую картину мне удалось видеть. Целая орда тронулась на моих глазах в эту сказочную область, десятью тысячами верст, отделенную от казачьих бродов. Я быстро прошел по всему пустому и прибранному дому, вошел в спальню, чтобы переодеться и умыться, С какой-то радостной болью взглянул на всякие вещички ее туалета, на думку в прошивках, на постельной подушке. Все это показалось мне бесконечно дорого и одиноко. Остро отозвалось в сердце счастьем вины перед нею. Но увидел на ночном столике раскрытую книгу и на минуту приостановился. Это было семейное счастье Толстого, и на раскрытой странице были отмечены строки. Все мои тогдашние мысли, все тогдашние чувства были не мои, а его мысли и чувства, которые вдруг сделали с моими. Я перевернул несколько страниц дальше и увидал еще отметки. Часто в это лето я приходила в свою спальню, и вместо прежней тоски, желаний и надежд в будущем меня охватывала тревога счастья в настоящем. Так прошло лето, я стала чувствовать себя одинокой. Он всегда был в разъездах и не жалел, не боялся оставлять меня одну. Я несколько минут стоял без движения. Мне, оказывается, совсем не приходило в голову, что у нее могли быть и есть тайные, неизвестные мне, и, главное, печальные чувства и мысли, и уже в форме прошедшего времени». Все мои тогдашние мысли, тогдашние чувства, часто в это лето я приходила. Неожиданнее всего было это последнее. Так прошло лето, и я стала чувствовать себя одинокой. Значит, ее слезы в ту ночь, когда я приехала из Шишак, были не случайными? В управу я вошел особенно бодро, поцеловался с ней и братом весело, говорил и шутил, не умолкая. С тайным мучением, дождавшись, наконец, когда мы остались одни, я тотчас же резко сказал. — Ты, оказывается, читала без меня семейное счастье? Она покраснела. — Да, что? — Поражен твоими отметками в нем. — Почему? — Потому что из них совершенно ясно, что тебе уже горько жить со мной это уже одиноко, разочаровано». «Как ты все всегда преувеличиваешь», — сказала она. «Какое разочарование! Просто мне было немного грустно. Я правда нашла некоторое сходство. Уверяю тебя, что нет ничего подобного тому, что тебе вообразилось. Кого она уверяла? Меня или себя? Я, однако, очень рад был слышать все это. Мне очень хотелось, очень выгодно было верить ей». Степная чайка с хохлом поднимается с дороги, бежит обтянутый синей запаской у пояса и трясутся под полотном трепещущие груди, а лишенные обуви ноги, обнаженные до колен, кровью и здоровьем играют. Каких только «за» не было тут, и мог ли я отказаться от них? Я думал, кроме того, что они вполне соединимы с ней, Я под всякими предлогами внушал ей одно: живи только для меня и мной. Не лишай меня моей свободы, своей воли. Я тебя люблю и за это буду еще больше любить. Мне казалось, что я так люблю ее, что мне всё можно, всё простительно.